Глава 22 «Ермак, просыпайся, у нас проблемы!» Боков не стал церемониться и просто вылил на меня целое ведро холодной воды. Сказать, что данное действие меня взбодрило, промолчать. Я вскочил, словно вода была кипятком. Остатки сна, а вместе с ним и незначительное похмелье, сдуло, словно перышко вентилятором. Стоит согласиться, что столь радикальный метод хорошо работает. Но, наверное, не с каждым, и могут быть последствия для будильщика в виде телесных повреждений различной степени тяжести. «Да не бойся ты, бить не буду», — сказал я, переодеваясь в чистую одежду, которую наверняка принес Андрюха, потому что она мне совершенно незнакома и с окружающей обстановкой вообще никак не вяжется. Место, в котором пробудился, не выглядит знакомым. Вот хоть убивать будут, не могу вспомнить, как оказался в этой комнате. И причину жуткого беспорядка также не назову. Интересно, что за дурак умудрился переломать большую часть мебели? Хорошо заметно, что это сделал не я. Бомжатник староват, тут не убирались тысячу лет, вряд ли меньше. Такой дом проще сжечь и построить на его месте новый. «Ну ты и побухать гораст, Ермак!» Андрюха осторожно выглянул из-за двери и, убедившись, что атаковать его никто не собирается, вошел полностью. Кивнув на обстановку, спросил. «Что, вообще ничего не помнишь? Или ты в таких люксовых апартаментах не впервые обитаешь? Нет, я не утверждаю, но вдруг это привычный порядок твоего существования?» Я лишь покачал головой и занялся поиском обуви. «Одну кроссовку вижу, но вторую не наблюдаю, надо искать». «Ник, прошло две недели с вашего приезда. Даже чуть больше». «Сегодня шестнадцатый день с момента нашей встречи у Макса. Ты в курсе?» Я кивнул. И, наконец-то, увидел ботинок, который каким-то образом оказался внутри наполовину разбитой вазы. Взвесив кусок довольно увесистого фарфора, сказал. «Не настолько сильно пил, чтобы потерять счет дням. Помню практически все с момента приезда. Даже рассказать большую часть событий могу. Но вот вчерашний день...» Не помню совсем, как отрезала. Не подскажешь, что это за хата? Бывшая хозяйка этого дома сказала мне, что ты купил ее у нее вчера примерно в три часа дня. И да, на тот момент ты уже был мертвецкий пьян, еле на ногах держался. А еще мои глаза и уши доложили мне, что напился ты до такого состояния значительно раньше, в поселке Двойка, и уже оттуда приехал в светлый в таком состоянии. «Все очень весело вышло, но это, по сути, ерунда». «Где был на тот момент, Витя осталось неизвестным, но с тобой его точно не было. Ты один был. Это со слов якобы хозяйки дома». Последняя фраза была сказана как-то озабоченно. «Ты сказал, что у нас проблема. Неужели это касается Вити?» Выбросив кусок вазы, я быстро надел вторую кроссовку и в ожидании уставился на Андрюху. «Ну да, ты правильно все понял» видите потерялся, его нигде нет. И потерялся он не сегодня и даже не вчера. Не припомнишь, когда ты видел его в последний раз?» «Три дня назад. Надо найти мою сумку». Перешагивая многочисленные препятствия, я занялся поиском самого ценного — своей сумки. Если ее не обнаружится здесь, то есть вариант, что она будет найдена в пикапе. «Кстати, пикап вообще со мной или...» «Пикапа вашего тоже нет», — словно угадал мои мысли Боков. «И да, если не знаешь, что мы сейчас в городе светлые, ведь назад в поселке ты так и не вернулся. Это так, для общей картины». «В светлом?» «Так вроде бы...» Я осекся, а затем, когда удивление прошло, покачал головой и сказал... «Ну да, понятно, теперь зачем дом купил? У меня ведь последние дни буквально мания на скупку недвижимости проснулась. Только и успевал тратиться. Надоело столько золота на руках держать. Надо было все в кредиты переводить, не оставляя себе даже десятой части. Идиот, притом полный. «Светлый, ты приехал не ради недвижимости, Никита. Вроде как меня искал, по крайней мере, так мне доложили. Я же три дня как с отпуска вышел. дел не в проворот было, не сразу подключился. Да еще кипиш знатный случился». А сейчас уже понимаю, что поздно, надо было раньше реагировать». «Реагировать?» — слова Андрюхи мне не понравились. Прищурившись, я спросил. «То есть ты уже в курсе, куда делся Витя и куда пропала наша машина?» «Тачку угнали, тут нетрудно догадаться. Товарищи моего, надеюсь, не в рабство продали?» Боков замялся. Смотрев себе под ноги, рассказал. «Порталы прекратили работать». Новость масштабная. По всему материку прошлась. Суматоха была соответствующая. Как прекращение работы порталов связано с Витей? Новость о порталах я решил оставить на потом. Сейчас вообще не до нее. Кивнув на выход, сказал. «Пошли на свежий воздух. Там моя голова будет думать значительно лучше». И бар на окраине города Светлый. Сказать, неблагополучный райончик очень льстиво выразится об этом месте. И как я мог купить этот дом? Вообще не понимаю, надо же было так напиться. Или это был не алкоголь? Ладно, позже выясним, сейчас главное найти Витю. Боков, облокотившийся крыло своего крузака, принялся быстро рассказывать. Ситуация касательно тебя была простой. Большую часть всего происходившего я уже выяснил. Еще в поселке Двойка тебя заприметили одни интересные люди, и там они подослали к тебе свою девочку, которая и подлила в твое бухло одну чудесную жидкость, благодаря которой твоя память отключилась напрочь, и ты стал слишком покорным человеком, который, если и мог издавать звуки, то в основном мы чаще. Место, чтобы сесть не нашлось, поэтому пришлось остаться на ногах. Пару раз пнув по колесу Тойоты, я пробормотал. Меня, похоже, знат на обули. «Верно. Дом этот бесхозный, сам понимаешь. И якобы хозяйка, продавшая тебе его, просто местные бабенцы которые дали немного денег, чтобы она так сказала. У тебя ведь было много денег, верно?» Я покачал головой. «Наличными не очень. Большую часть мы с Витей перевели в электронные, почти все золото в единый банк сдали. Знали, что опасно его с собой таскать. Не хотели быть ограбленными. Увы, но это не помогло, Ермак. Известно, что ты был в едином банке и требовал, чтобы все твои деньги были переведены на счет некоего Адама Херма. Именно с ним ты посещал филиал банка в Светлом. Не знаешь, кто это такой? Повторно покачав головой, я зачем-то сказал «Не деньги, а кредиты». «Ну да, кредиты. Но мне это дурацкое название не нравится. Деньги привычнее. Хоть как их называй, ситуация из-за этого лучше не станет. Ник. «Ты понимаешь, что теперь беден?» — попытался угадать я, и по лицу собеседника понял, что он хотел сказать именно это. «Понимаю, но не расстраиваюсь. Ты ведь знаешь, что этот адам хрен ушел с пустыми руками. Лично на меня в едином банке не открыто ни одного счета. Не хотел я светиться, ты должен это понимать. Витя — единственный владелец счета, и если нас можно ограбить, то лишь через него». Что там с моим другом? Так и будешь тянуть резину или, наконец, все расскажешь? Я говорил, что порталы перестали работать. Ты спросил про связь этого события с пропажей Вити. Она есть. Ведь после того, как пришла новость о порталах, был знатный кипиш. И пока он происходил в моем городе, а также во всех ближайших поселениях, случилось множество преступлений. Итог печален. В неизвестности растворились почти два десятка человек. «Известно, что поработала банда работорговцев. Мелкая, что радует. Представляешь?» Я кивнул, а затем быстро сказал. «Представляю, работа у тебя прибавилась, тут не поспоришь. Уверен, что всех похитили. Я почему-то нет. Думаю, что минимум треть просто померла. И вряд ли по собственному желанию. Светлые поселки место дерьмовое, и с этим хрен кто поспорит. Сдохнуть тут проще, чем заразиться сифилисом». «Ты почти угадал!» Примерно четверть пропавших уже найдено. Надо ехать на опознание. Живых среди них, сам понимаешь, не оказалось. Впрочем, еще не вечер. По ходу дела ситуация может еще не раз поменяться. Наверняка еще много трупов найдем в ближайшее время. Все только начинается. Вот что самое печальное. И вскоре, так думаю, обстановка в плане порядка в городе ухудшится совсем до невозможного. Порталы! Надо им было сломаться так не вовремя, Андрюха устало вздохнув, кивнул на дом. «Мы можем ехать, или у тебя еще остались дела в этом месте?» Несмотря на печальность ситуации, я позволил себе улыбнуться. «Ага, у меня теперь целая помойка дел». «Поехали уже!» Медленно и осторожно старенький ленд-крузер Прадо начал вывозить нас из трущоб. «Быстрая езда в этом месте неприемлема. Можно не только человека задавить» но и наглухо машину угрохать. Опасности буквально везде, будто среди огромных капканов едешь. «Была у меня ситуация месяц назад веселая», зачем-то решил рассказать Боков. «Пара идиотов знатный замес в одном из баров города устроила. Дюжину народу наглухо положили и вдвое больше подранили. Им, конечно, тоже досталось, но не сильно, ведь на их пулеметный огонь ответка была из пистолетов, не сильно зацепила». Добрались мудаки до своей машины. Буханка у них была, но не простая, а с японским мотором сил на 300 «Адская колесница, а не УАЗик», — усмехнулся я. «Ага, именно! Ох, и вжаривало! Ее только одна машина смогла догнать из тогда имевшихся, у участвовавших в погоне. Не помню марки, что-то большое, американское, вроде бы Форд. В общем, все как в кино. Скорости, перестрелки... Парни на американца буханку знатно продырявили, но та все равно могла передвигаться и дотянула до трущоб этих. «Ну, тут особо не погоняешь», — сказал я. Проще было бросить машину и уходить на своих двоих. Хотя это тоже так себе вариант. Все равно догонят. Продление огонь. «Ха-ха», — кивнул Андрюха. «Они бы, скорее всего, бросили буханку, но тут каким-то чудом водила Форда не справился с управлением и положил его на крышу» тем самым перегородив проезд остальным участникам погони. Беглецы в УАЗе наверняка ликовали. У них появился практически стопроцентный шанс прорваться за пределы города без хвоста и скрыться в неизвестном направлении. Но их подвел мотор в 300 сил, который слишком быстро разгонял этот гроб на колесах, даже на самых мелких участках дороги. Летели, что истребительно, форсажи. И не смогли оттормозиться. прямо в один из крупнейших муравейников влетели — и были похоронены заживо, потому что тот обрушился. Помимо двух идиотов, погибло примерно с десяток черных. Суета тогда знатная была. Шоколадки не шибко любят, когда их муравейники трогают. Черные — это бывшие племена Африки. Их название неизвестны, но все точно знают, что они все разные. Десятки племен с земли одним порталом когда-то давно в эту местность переместились, да так и остались здесь жить. Трущобы в большей части — их рук творения а муравейники — это своего рода замки каждого племени, особо жуткие строения, лишь издали напоминающие пирамиды. Инженеров у черных нет и не было, поэтому крепкостью их строения похвастаться никогда не могли, и поэтому порой падали и продолжают падать даже от ветра. Именно поэтому я считаю трущобы большим сборищем капканов, потому что при разрушении одного малого строения легко может сработать эффект домино, и масштаб разрушений будет измеряться гектарами. В таком случае машину, если даже она останется целой невредимой, останется только бросить, ведь эвакуировать ее можно будет лишь вертолетом, которого в светлом точно нет. Про разбор завалов можно даже не зарекаться. Власть города точно не пойдет на это. А вот в том, что в ближайшее время негры восстановят поврежденный участок трущоб, можно не сомневаться. По работоспособности с черными могут сравниться лишь муравьи, да и то не факт. На выезде нас ожидала целая процессия, которая заранее встала так, чтобы у машины не было ни малейшего шанса проехать. И внув на странных угольков, я спросил, «Это еще кто такие, какого им надо?» «Старейшины племен поговорить хотят. Я быстро». Боков, остановив машину, вышел на улицу и отправился разговаривать с элитой трущоб жуткими созданиями, в которых с трудом получается увидеть человека. Диалог велся довольно долго, и мне было глубоко наплевать на то, что там обсуждалось. Моя голова была занята кое-чем более важным, новостью, которую сообщил Андрюха. Порталы перестали работать. Надо же. «Ермак, ты вообще тут?» Перед моим лицом мелькает рука. Даже не заметил, когда вернулся Андрюха. И «Мы уже едем даже, вот это я задумался!» «Завис малость, о порталах размышлял», — сказал я и по мере возможности потянулся. «Ты что, уже перетер с угольками их проблемы?» «Да, там все как обычно, требует чего-то, даже слушать не стал. Пообещал только, что все будет, да они успокоились сразу. Их легко завтраками кормить. наивное что беда. Ты что надумал по порталам? Есть предположение? Качав головой, я ответил, ага, куча. Кто их знает, порталы эти? Может, у них просто аккумулятор сел? Работал, работал все это время, а теперь бац и сдох. И зарядить некому. А что? Андрюха показал большой палец. Теория вполне себе рабочая, Ермак. Я даже разовью ее немного. Вот, например, так все было. Прилетели инопланетяне много сотен лет назад и замутили портальные установки на двух планетах. Так, чисто прикола ради, подарили их будущей цивилизации. Мол, пользуйтесь, не жалко. Технология работала, люди давно должны были развиться и найти ее, а затем разгадать и начать воспроизводить. Но инопланетяне не могли предположить, что мы такими идиотами окажемся. Мы прибыль и войну предпочли развитию. Разве не прав я? Прав. На все сто прав. А время-то шло, шло, и бам, порталы отрубились. Тысячелетия работавшие, а сели. <смех> Забавно. Фантазия у тебя есть. Я не сдержал улыбки, но продолжать развивать тему не стал, потому что причины, по которым порталы могли прекратить работать, мне известны. Их всего две, не более. Первое. Командному центру основы Хана. Его больше нет. Кто-то каким-то образом сумел его уничтожить. зная систему обороны командного центра, Я уверен, что на данный момент он целый невредим. Даже если в этот мир переместить все баллистическое оружие из Земли, то при одновременном запуске до нужного места не долетит ни одна из ракет. Современное вооружение человека с защитой, созданной древними, тягаться не в состоянии. С таким же эффектом можно попытаться пробить броню танка из дульнозарядного ружья. Разобравшись с первой причиной, можно перейти ко второй, более реальной. Порталы могли прекратить работать, потому что были попросту выключены самой основой. Принудительное отключение. Назову это так. И задам главный вопрос. Зачем основе это нужно? Неужели для модернизации? Да, раньше можно было перемещаться лишь с Земли на Тауран. Обратное перемещение для простых существ, не имеющих в ДНК особого кода основы, в 100% заканчивалось смертью. Теперь же... После того, как будет проведен ряд изменений и порталы снова включатся, перемещение станет возможным в обе стороны. И еще не стоит забывать про то, что с недавнего времени землянам подарена технология небольших портальных установок. Так сказать, мобильных. Да, грядущие перемены обещают быть сложными. Меняться будет многое. «Приехали», — сказал Андрюха, остановив машину возле неприметного барака. «Это местный морг. Все трупы свозят сюда. Идёшь?» Я кивнул. «Как бы мне ни не хотелось проводить опознание, но сделать это нужно. Лучше меня, ведь в этом мире вряд ли кто-то знал».